Глава 13. Оглядываясь на опыт множества проведенных обрядов некромантии, Авраз Чесмар мог смело утверждать, что ему еще никогда не приходилось ставить успех колдовства в зависимость от решения командира. Ну, нельзя так работать, просто нельзя. Ведь только вчера капитан Трот объявил,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 Положив на землю голубя, некромант принялся поочередно вонзать в тельце несчастного летуна иглы, не забывая нашептывать слова заклятий. Искра жизни измученной птицы погасла после третьей смертоносной колючки, и, поймав этот миг, Чесмар прокричал слово «ключ». Перед глазами мелькнула серая тень,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 Как только трот отвернулся, вис покосился на некроманта и едва заметно пожал плечами. Чесмар лишь досадливо поморщился. С командиром не поспоришь. Ждать им пришлось немало. Прошло почти три часа, прежде чем в бухту вошла трехмачтовая шхуна. Тень великих. С неудовольствием прочитал овраз название на носу судна и стиснул рукоять Храгиса.